Глава 10. Из беседы штабных офицеров Вермахта, 15 12 1942 года, Орша. Вильгельм с удивлением смотрел на то, как Карл достал из портфеля и поставил на стол бутылку французского коньяка, банку сардин и коробку кубинских сигар. «Что это ты так расщедрился? Или я что-то пропустил?» «Я выиграл спор, а это твоя доля». «Интересно». О чем был спор, раз я в нем не участвовал, а сам даже не знал об этом? Не волнуйся. Все было в рамках приличия. Просто я поспорил с Фридрихом и его штабными умниками, что твой прошлый прогноз развития событий на фронте ГАО «Север» верен. Судя по выигрышу, так оно и есть. Да, русские на новгородском красногвардейском направлениях перешли в наступление. В районе Новгорода они смогли вклиниться на ряде участков нашей обороны на 600 тысяч метров. Но Северный Вал в целом пока держится и продолжает борьбу. Ожидаемо. Там собраны наши не самые плохие силы. Впрочем, как и у русских. Кроме того, у них под Новгородом имеется неплохой плацдарм. Могут сработать на окружение там наших войск, если мы надолго задержимся в Новгороде. Ну а дальше пойдут в направлении Ботецки, Луга и Шимск. Так что, если будешь еще спорить, то можешь повышать наши ставки. Договорились. Тебе не интересно, что происходит на других участках? О том, что творится у нас, я и так могу сказать. Мы продолжаем пытаться пробиться к Великим Лукам и Невелю, зря при этом кладя людей и станьшая свои невеликие запасы. Русские нам не вернут захваченное. Тем не менее, мы же фланговым ударом смогли вернуть контроль над целым рядом участков фронта и даже вырвались на несколько километров вперед». Смогли, но какой ценой? Ты видел последнее пополнение? Среди него практически нет ветеранов даже прошлого года. Одна молодежь, не нюхавшая еще пороха и недавно прошедшая обучение. А у русских там отлично обучены ударные и штурмовые части. И что же? Нам не наступать? Наступать. Потому что другого нам не остается. А еще усиливать свою оборону на Минском, Аршанском и Смоленском направлениях. Пытаться выбить русских из Белого и Вележа. Ты думаешь, что русские скоро ударят туда? «Да я тебе не далее, чем 10 дней назад об этом говорил, как и о подготовке русскими удара под основание Воронежского выступа». «Говорил. К твоим рекомендациям в штабе ГА уже прислушались и принимают соответствующие меры». «Хорошо, а что ты скажешь о высадке русского десанта в невинном иске? «Умно. Даже слишком. Лишить войска Клейста единственной железнодорожной ветки снабжения равносильно поражению всей нашей группы войск, действующих на Кавказе. На русские сами себя перехитрили» или у них и далеко идущие планы. Почему ты так решил? С имеющимися в их распоряжении силами провести полное окружение первой танковой армии на линии Ставрополь-Невина-Мыс-Черкеск не получится. Войска Южного фронта русских не смогут удержать линию окружения. Могу поспорить с кем угодно, что Клейст уже давно все просчитал и выводит свои войска из-под удара. Вот как. Почему ты так решил? Сообщение об отводе его войск к нам не поступало. Все довольно просто. С его силами атаковать войска русских, обороняющихся на линии маздок орджоникидзе было просто глупым и бессмысленным. Максимум, на что можно было рассчитывать, это до весны удерживать захваченные позиции, но он вынужден был подчиниться приказам Ставки и, выполняя их, бросил в бой своих ребят. Наступление развивалось не очень хорошо. Нашим солдатам пришлось прогрызать хорошо подготовленную и продуманную оборону противника, что не очень-то у них и получалось. Я думаю, что опять-таки, видимо, подчиняясь приказам сверху, Клейст ввел в бой свой ударный танковый кулак, третий танковый корпус. Одновременно с этим из полосы своей армии он начинает эвакуацию раненых и толовых частей. Я могу ошибаться, но разрешения на это он в Берлине не спрашивал. «Откуда ты об этом знаешь?» «Посети госпиталь и поспрашиваю персонала, кого и откуда привезли в последнее время. Тебе многое станет понятно». Я вообще-то думал, что раненые Гаюк должен лечиться на подконтрольной ей территории. Увы, нет. И еще с весны все наши госпитали на Украине завалены ранеными. Свободных мест там практически нет. Подлечебные заведения используются все более или менее пригодные помещения. Вот раненых, особенно танкистов, солдат восточных батальонов и румын, рассылают на лечение по разным местам. В том числе и к нам. Не знал об этом. Ты еще о многом не знаешь, мой дорогой начальник так как мало общаешься с столовиками. Мне же приходится заметь, по служебным вопросам с ними часто встречаться, решая проблему экипировки и снабжения забрасываемых агентов. У меня своих дел хватает. Я тебя не упрекаю. Прекрасно знаю о твоих проблемах, а о раненых рассказал для сведения. Нам бы, кстати, тоже не мешало отправить их в Польшу или Фатерлан. Спасибо. Я подскажу парням из штаба по поводу раненых. Прости, я тебя перебил. Продолжай. Дальше начинается самое интересное. Русские с началом нашего наступления на Ржаникидзе выбрасывают крупный десант и захватывают узловую станцию в нашем глубоком тылу. И используют при этом, словно по шаблону, тот же маневр и те же силы, что и в Минске прошлой зимой. И главное, делают это примерно в те же сроки. Я это заметил. Действительно ударной силой снова, как и тогда выступает Брестская штурмовая бригада НКВД. Мне вот только непонятно, Где для переброски своих соединений русские смогли набрать столько транспортных самолетов? Ведь мы практически знаем все об их авиации. Наш агент в штабе русской авиации давал точные сведения о наличии самолетов на каждом фронте. Кто его знает? Он мог просто не успеть сообщить нам о концентрации транспортных самолетов на Кавказе. Или этот вопрос тайно, без привлечения ВВС, был решен представителями НКВД с союзниками. Вот они и предоставили свои самолеты из Ирана. Да, такое вполне могло быть. Оставим этот вопрос пока в стороне, до получения более точных сведений. Продолжай. Посмотри, как отреагировали на высадку десанта оба командующих армиями группы А. Клейст останавливает свое наступление и под ударами русских начинает медленно отходить. От рубежа к рубежу, выматывая наступающих и заставляя их все время придерживать шаг. Именно поэтому русским никак не удается применить свои подвижные соединения. Казачьи корпуса и крупные силы танков. Его коллега из 17-й армии в это время своими резервными частями блокирует район высадки десанта и начинает прощупывать его оборону. После первых же столкновений и неудач переходит к обороне и усиливает блокаду, в том числе с воздуха. Русские, вместо того, чтобы начать свое долгое время готовившееся наступление на Краснодар, бьют через горы на Майкоп и после короткого ожесточенного боя с горными егерями захватывают его лишая нас последних иллюзий на получение оттуда нефти и крупного аэродрома нашей истребительной, бомбардировочной и транспортной авиации. Затем они через Лабинск, где находится еще один крупный аэродром, теперь уже истребительной авиации, пытаются прорваться к невинному иску на соединение с десантом. На это Руов снова реагирует блокирующими и фланговыми ударами, чем и останавливает продвижение русских, отбрасывает их обратно к Майкопу. Южный фронт русских, своим левым флангом в составе двух общевойсковых и одной танковой армий, переходит в наступление и прорывается к Ставрополю. Захватывает его. Только после этого продвижение русских вперед заметно уменьшается. Они натыкаются на части корпуса F, заранее усиленный клейстом танковым полком, и несколькими артиллерийскими дивизионами, а также части сил третьей румынской армии, которые из района Буденновска и Армавира, наносят фланговый удар по наступающим русским армиям. Бои сразу же становятся ожесточенными. Русские несут большие потери в своих танках. Против них выступают и большая удаленность от баз снабжения, и сама природа – снег, ветер и мороз. С началом боев под Ставрополем из Кавказских минеральных вод начинают свое наступление, снятое с фронта и опять-таки заранее там сосредоточенной в исходном районе части дивизии «Викинг». Взять сходу невинно мыск они не смогли. Потеряли довольно много времени и техники. Поэтому частью сил Викинг присоединяется к блокированию гарнизона русских в Невинномыске, а остальными подразделениями наносит удар в направлении Ставрополя. Понимаешь, о чем я говорю? Ты хочешь сказать, что клейсты руов, в виде сосредоточения русских сил, не ставя в известность Берлин, заранее готовили отступление своих войск с Кавказа? Да. Этим они фактически спасли войска первой танковой армии от полного окружения и истребления. Клейст арьергардными боями сдерживает наступление русских войск с фронта и постепенно отступает, выводя свои войска из возможного котла через коридор черкесск невинномысск Но при этом он потерял огромное количество техники. Я где-то встречал данные о потерях 1 танковой армии, 300 танков, брошенных только под Орджоникидзе. К этому надо добавить огромное количество артиллерии и транспорта на пути к минеральным водам. Это так. Но зато он спасает своих людей из ловушки. Вывести технику и тяжелое вооружение за отсутствие топлива Клейст вряд ли бы смог. Объемов, поставляемых ГСМ ГАЮГ, не хватало уже летом, во время боев под Харьковом. Как я понимаю, наш удар на Кавказ был направлен именно для получения запасов кавказской нефти. Это понятно нам. Но как на это посмотрят в Берлине? Я думаю, что если Клейсту удастся вырваться из окружения и занять оборону по Кубани, то в скором времени у нас будет на одного генерал-фельдмаршала больше. Это, конечно, хорошо. Но у меня есть еще один вопрос. Почему, по-твоему, на Краснодарском направлении не наступает Черноморская группа войск Северо-Кавказского фронта? Они ждут, когда Руов снимет с фронта еще пару частей, а это, поверь мне, скоро будет сделано. Для усиления обороны по Кубани? Да. Клейсту может не хватить времени для занятия устойчивых позиций и переформирования обескровленных боями частей. Поэтому и потребуются свежие части для сдерживания наступления русских. Так как взять их неоткуда, то Ров снимет их из-под Краснодара. Тогда-то генерал Петров и нанесет свой удар, который будет поддержан ударом Южного фронта на Ростов. Получается, что русские готовят нам новые канны? Да. Тысяч так на триста. А с учетом примкнувшим к нашим войскам на Кавказе противников советской власти увеличат эту цифру вдвое. Но этот котел сварится только в том случае, если наши умники из ОКВ и ОКХ не найдут резервов для клейста и РОФА, а из таких я вижу лишь четвертую танковую и часть сил 4-й румынской армии, ну и переброску очередной порции пушечного мяса с запада. Благо, там нет войны, а наши части несут лишь гарнизонную службу. Если убрать четвертую танковую из основания Воронежского выступа, то может обвалиться весь наш фронт под Воронежем. Так и будет. Русские ударят под его основание. Именно поэтому они и держат там свои танковые и ударные части. Сразу же, как только обнаружится убытие частей 4-й танковой армии и будет нанесен удар, направленный на окружение всей нашей действующей там группировки. Получится у русских или нет, сказать не могу. Мало данных о созданных ими ударных группировках в том районе. Смерши войска НКВД по охране тыла фронтов слишком частым гребнем прошлись по нашей агентуре в том районе. Я уж не говорю о работе русской радиоразведки и подразделении радиоборьбы, активно вычисляющих наших радистов. Хорошо еще, что мы пока можем получать сведения из других мест». «Страшную картину ты нарисовал, Вильгельм. Исходя из тобой изложенного, мы на грани очень большой катастрофы и полного проигрыша компании. Какой выход ты видишь из этого?» «Выход один. Немедленно начать отвод войск с Кавказа и усиление обороны под Ростовом и Воронежем. Иначе мы потеряем не только их, но и те части, что сейчас ведут бои в Воронежском выступе. Тебе придется завтра лететь в Берлин. Я хочу, чтобы ты срочно донес до адмирала свои мысли и выкладки». «Берлин? Это хорошо. Но удастся ли старому лису переломить ситуацию? Вот в чем вопрос. Будем на это надеяться?» Я пойду позвоню ему и попрошу срочно встретиться с тобой. Хорошо».